Глава вторая. «И что теперь?» «Это я с твоего телефона отправила сообщение, когда мы еще в кафе были». Машка надувает губы, как ребенок, чтобы родители не отругали, и с подлобья смотрит на Алекса. «Ты сам бы не сказал». «Так они еще в кафе ходят?» «Кто тебе разрешал трогать мои вещи?» Идет за телефоном, что-то смотрит. «Отправила и удалила?» Вижу, как Алекс злится, скулы напряжены, на лбу слева стала видна вена. Я стою, подперев дверь. Состояние будто меня ударило мешком по голове. «Вы охренели? И когда ты думал мне рассказать?» Зло смотрю на мужа. «Если бы я сейчас была в кофейне, ох, и полетели бы чашки ему в голову!» «Никогда! На нашей семейной жизни это никак не отражается!» Алекс уходит в сторону кровати замечая покрывали его вещи, белую рубашку в едва заметную крапинку и темно-синие, почти черные джинсы. Кровать не расправлена. Что, не успели предаться плотским утехам? Или я приехала слишком быстро? Отличный подарок, мои самые близкие люди. Спасибо. Закусываю губу, чтобы не разрыдаться. Сжимаю кулаки. Нам в детстве говорили, что нельзя бить девочек. Интересно. Это на всех распространяется? Хочу вцепиться подруге в волосы, но это ниже моего достоинства. «В смысле никогда?» На глазах Машки слезы. «Ты должен на мне жениться!» «С тобой я потом поговорю!» Алекс наспех одевается, замечая, что у меня весьма красивый... Кто он мне теперь? Муж? Бывший муж? Возлюбленный моей подруги? Спортивная фигура? Огромные плечи, кажется, его бицепс, как моя талия. Он быстро натягивает джинсы, навивает рубашку, но не застегивает ее. Пойдем. Подталкивает меня к выходу. Тянет меня к лифту. Спускаемся молча. Открываю двери и послушно выхожу. Смотрю на него с презрением. Да уж, прекрасный подарок. Поехали домой. Алекс открывает дверь машин. Твою, кстати. Сегодня из сервиса привезут. Я на такси нормально езжу. Можешь мою машину Машке подарить. Она не перезгливая, как я понимаю. Ты мне объяснить ничего не хочешь? Ты все видела своими глазами. Что тут еще скажешь?» В голосе нота металла. Алекс садится за руль черного Мерса. Это его вторая любимая машина из автопарка. Застегивает ремень безопасности. «Садись. Поехали!» «Никуда я с тобой не поеду!» Глотаю слезы. «Можешь в номер вернуться! Она наверняка готова принять тебя обратно!» Алекс закрывает дверь, заводит мотор, смотрит на меня в боковое окно, потом опускает стекло. «Ален, я жду!» Кажется, он повысил голос. По интонации слышно, что давит на меня. «Я обещала вернуться в кофейню. Сегодня, если ты помнишь, моя смена!» «Подбросить не предлагаю, знаю, что откажешься. Впрочем, к нам приедут родители, и твои, и мои...» Делает акцент. «Давай без сюрпризов. Думаю, родители не обязательно посвящать вовсю подноготную. До вечера». Закрывает окно и уезжает. Слезы градом катятся по щекам. Закрываю рот руками, чтобы не было никому слышно, что происходит. Как этот малознакомый, холодный мужчина. Куда делся? Тот педант и брюзгак, готовый на подвиги. Стою на парковке отеля. Может вернуться в номер и повыдирать космы любимой подружки? Слышу жужжание в сумке. Вибрирует телефон. Начинаю его искать. В кармане для телефона пусто. В среднем отделе тоже. В маленьком с замочком для мелочи тоже пусто. Только конфетный фантик. «Да где этот чертов телефон?» В этой фразе вылилось более отчаяние, что внутри меня. Нахожу трубку. Завалилась под подкладку. Вибрировать телефон уже перестал. Смотрю в пропущенных. Захар. Что еще могло случиться? Перезваниваю. Ален, прости, я на секунду. У нас кофемашина как-то странно себя ведет. Кипяток как будто не подогревается, не сто градусов точно. Кофе нормально не заваривается. И капучинатор. «Пар странно дает. Какие мои действия?» «Поняла. Если еще одна прекрасная новость сегодня свалится на мою голову, то я сойду с ума. Не трогай ничего, я сейчас приеду. Заканчиваю разговор, смотрю на дисплей СМС, оно от банка. Баланс карты пополнен на пятьдесят тысяч. Сообщение от отправителя. Порадуй себя. Купи какую-нибудь цацку». «Что?» «Он что, хочет меня купить?»